Глава 20. Перемена фронта Быстро дойдя до почтового отделения, Елизавета опустила руку в карман, с намерением вынуть телеграмму и отослать ее. К ужасу, телеграмма не оказалась в кармане. Зато обнаружилась дыра. Но что было еще хуже, она забыла название отеля, в котором остановились родители Клотильды. Постояв И, подумав немного, Елизавета повернулась и медленно пошла назад. Она смотрела по обе стороны дороги, однако нигде не было видно телеграммы. Елизавета решила, что следует разбудить Клотильду и рассказать ей о случившемся. По пути в дом она встретила Генриетту. Все последнее время Генриетта старательно избегала встреч с Елизаветой. Между ними не было ничего общего. Все знали, что они держатся противоположных мнений насчет Китти. Елизавета ускорила шаги и прошла было мимо Генреты, но та вдруг сказала ей, «Мне нужно поговорить с тобой, Елизавета». Елизавета остановилась. Ей не хотелось говорить с Генретой, и, кроме того, нельзя было медлить с телеграммой. «Я очень тороплюсь», сказала она. «Клотильда отдыхает у меня в комнате. Она очень устала. Я хотела бы пройти к ней, если у тебя не очень важное дело». И «Если бы не важное, то я не стала бы задерживать тебя. Я ведь очень хорошо знаю твои чувства ко мне», спокойно произнесла Генриетта. «Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Когда Китти Донован должна явиться на суд?» «Я думаю, что эта тяжелая церемония совершится завтра». Ты думаешь, что я худший враг Кити О'Донован? Спросила Генриетта. Мне всегда казалось, что ты по каким-то необъяснимым причинам не любишь Кити. Я могу признаться, что завидовал ей. Ты сознаешься в этом? С удивлением уточнила Елизавета. Да, сознаюсь. Но заметь только тебе. Можешь, если хочешь, передать это Клотильде. Я доверяю тебе к Клотильде, но не желая, чтобы это стало известно другим. Пусть будет так. Я завидовала ей. Очень завидовала, продолжала Генриетта. Я считала несправедливым, что королевы выбрали не меня, а ее, хотя я и старше, и в школу поступила раньше, чем она. Я страстно хотела быть королевой Мая и верила, что меня выберут. Родные мои также. А когда королевой стала не я, а Киттио Донован, моя душа наполнилась завистью и негодованием, и я возненавидела эту девочку. Генриетта остановилась. Глаза Елизаветы были устремлены на нее. «Ты удивляешься, почему я говорю тебе это?» усмехнулась Генриетта. «Очень удивляюсь. Это так не похоже на тебя». Я хочу сказать тебе, что во мне произошла полная перемена. Я ненавидела Кити, не видела в ней ничего хорошего. Меня сердила ее наивная радость. Я была в восторге, когда у нее начались неприятности. Я заставила себя поверить в ее виновность. Другие подстрекали меня. Не буду говорить об этом. Я дурная, очень дурная. Но мои подруги... Мои подруги еще хуже. «Теперь, все осознав, я считаю ее невиновной». «Ты считаешь Кити Удонован невиновной?» «Да, да, считаю, Елизавета». «Но почему?» «Как же ты объяснишь телеграмму, присланную ее двоюродным братом?» «Китти отрицает, что писала ему, а он телеграфирует, что письмо получено». «У меня нет никаких объяснений», — ответила Генриетта. «Я могу только сказать, что мы...» Нашли бы разгадку этой странной тайны в сердцах некоторых из наших девочек. Когда Кити явится на суд, встанет перед своими подругами, ожидая, что они обвинят или оправдают ее, я признаю ее невиновной. Более того, я буду уговаривать всех девочек, с которыми мне приходится общаться, сделать то же самое. Ты скажешь, что это странная перемена фронта? Называй как хочешь. Однако повторю, я считаю, Китти О Донован невиновной. Я очень удивлена, сказала Елизавета, и вместе с тем чувствую большое облегчение. Не пойдешь ли ты, к Китти, чтобы сказать об этом? Это очень поможет ей. Мне было важно, чтобы ты знала о перемене моих взглядов. Я рада и скажу Клотильде. Благодарю тебя. «Теперь я пойду». Елизавета пошла наверх. То, что мнение Генриетты вдруг изменилось, одновременно и облегчение приносило, и беспокойство. Клотильда лежала на кровати, но не спала, а о чем-то думала. «У Клотильда я сделала такую глупость. Я потеряла телеграмму», — сразу призналась Елизавета. «Конечно, я могла бы воспроизвести ее текст по памяти». «И что же? Ты сделала это, Елизавета?» От волнения я забыла адрес. «О, Бетти! Отель Риц, Пикадилли!» «Да, теперь помню». «А тогда не могла припомнить и не послала телеграмму. Я искала на дороге сложенный листок и не нашла. Наверное, кто-то поднял его». «Клотильда, дело усложняется. Я, право, не знаю, что и думать». Я потеряла телеграмму, а у нас продолжаются чудеса. Когда я шла к тебе, меня задержала Генрета Вермонт. Она сказала, что ненавидела Китти из зависти. Сама надеялась быть королевой Мая. Теперь же Генрета верит в ее невиновность и на суде собирается сказать об этом. Невероятно. Кло, милая, для меня это тоже странно. Но ты смотришь на меня с упреком? Ведь я же не нарочно потеряла телеграмму. Конечно, дорогая. Теперь отдохнув, я сама пойду и все же отправлю телеграмму. Кажется, у меня не хватит сил пойти в почтовое отделение во второй раз. А что, если мы попросим миссис Шервуд позволить нам взять пони и кабриолет? Пойди, Бетти, попроси. Вскоре девочки поехали посылать телеграмму. Генриетта видела их отъезд. Лишь только они завернули за угол дома, она побежала искать Мэри Куп. Генриетта по-прежнему ненавидела Китти О'Донован, но она приняла меры, чтобы оказаться на стороне большинства, поскольку узнала новые подробности истории. На полянке Генриетта увидела, что Мэри крепко спит, а рядом с ней, как бы охраняя ее сон, с выражением ангельской доброты сидит Китти. Когда Генриетта подошла, Китти подняла свою белую ручку и тихо произнесла С Она очень устала. «Жаль», — сказала Генриетта. «Нужно разбудить ее. И боюсь, Китти, что мне придется попросить тебя оставить нас вдвоем». «Хорошо, Генриетта, будь поласковее с ней». Я слышала: что она плачет и пришла сюда. Мне удалось, кажется, немного успокоить ее, и она уснула. Мэри очень несчастна. Она беспокоится о поле. Я пробовала утешить, а она прижалась ко мне и вдруг уснула. Китти медленно встала и пошла в другую часть сада. Генриетта, заняв ее место, взглянула на спящую девочку. Как она некрасива. Видно, что из простого народа. И зачем бы ей, гордой Генриетти Вермонт, принадлежавшей к древнему роду из графства Уорикшир, общаться с такой девочкой, которая мало что простолюдинка, но еще и с дурными наклонностями придумала ужасный план, чтобы погубить свою соученицу? «Одно ясно», — подумала Генриетта, «впредь я не буду иметь ничего общего с ней». Она не возбудит моего сочувствия. Будь у нее хоть двадцать больных братьев. Мэри Куп открыла глаза. «Ах, это ты, Генриетта! Приди в себя. Я хочу поговорить с тобой». Мэри поднялась с травы и села. «Помнишь о телеграмме, которая не дошла до места назначения? А еще о письме твоего брата и... И о том, что ты сделала рано утром 2 мая. Я помню, произнесла Мэри, закрыв лицо руками. Ты помнишь, маленькая предательница? Да, Генрета, но пришла милая Китти. Как ты можешь называть ее милой? Она старалась утешить меня, а между прочим, ты решила погубить ее. Гений! Мне кажется, я не смогу. Я скажу всю правду. Ты не должна говорить правды, иначе я сообщу Полю, какая у него хорошая сестра Мэри и как она воспользовалась своей способностью писать чужим почерком. Знала бы ты, что творится у меня в душе. Мне нет дела до того, что ты чувствуешь. Ты должна исполнять мои приказания. Завтра. «Китти Удонован явится на суд школы, и ты должна проголосовать против нее!» «Ладно, Генриетта, а я подам свой голос за нее!» Мэри поразили эти слова. «Но, Генни, я же должна быть на твоей стороне!» «Вот и нет! Ты должна постоянно твердить, что она виновата, виновата, виновата!» «Сделай это, и я оставлю тебя в покое!» «А пока...» Чем дальше ты будешь держаться от меня, тем лучше. Но если ты не подашь голоса против Кити, я приму меры. Генрета, ведь ты же понимаешь, что если письмо... Письмо Поля будет восстановлено и его прочтут в школе, все станет известно. Все поймут. Что мне делать? Что делать? Пусть поймут. Может быть, я и хочу, чтобы поняли. Больше мне нечего сказать тебе. И если любишь брата, подумай. Вечером все школьницы уже знали удивительную новость. Генриетта изменила свою позицию относительно Кити О'Донован. Она сама переговорила с некоторыми девочками и объявила им, что Кити невиновна. Чтобы это понять, достаточно только взглянуть на ее лицо. Перемену своего мнения объяснила тем, что раскаялась, а раскаяние полезно для души. В комнату вошла Елизавета Рошлей. Случилась очень странная вещь, сообщила ей Маргарита Лэнгтон. Генриетта перешла с севера на юг. Она была на самом холодном севере, а теперь очутилась на самом жарком юге. Она утверждает, что Кити не виновата и что письмо писала не она. «Я думаю, что следует сказать одну вещь», заметила Елизавета. «Те, кто будет голосовать за Кити, принесут ей пользу только в том случае, если вполне верят в ее невиновность. Для решения у вас остается только сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Вы знаете, как глубоко я люблю Китти Одонован, знаете, как, безусловно, Я верю в ее невиновность. Моя вера вытекает из убеждения. Но если вы подадите голоса за нее только ради ее популярности и из жалости, вы принесете Китти вред, а не добро. Оправдание ничего не будет значить для Китти, если будет дано только потому, что это легче сделать». Елизавета ушла. Мэри Дофф скользнула за ней. «Что тебе нужно, Мэри?» спросила Елизавета. «Мне хотелось бы повидать ненадолго Мэри Куб. Одну». «Почему же ты не сделаешь этого, милая?» «Она в своей комнате, но не пускает меня, хотя я несколько раз просила ее об этом». «У тебя есть причина, чтобы побеспокоить ее?» «Да, есть. И очень важное. «Это имеет отношение к Китти?» «Да». Тогда ты должна увидеться с ней. Пойдем. Елизавета постучала в дверь комнаты Мэри Куб. Мэри, я знаю, что ты у себя. Мэри Дов хочет поговорить с тобой. Можно ей войти? Я без церемонии открою дверь, если ты сейчас же не скажешь «войдите». Мэри очень вежливая девочка и не хочет войти в твою комнату без позволения. Но у нее важное дело, и она должна видеть тебя раздались шаги. Дверь открылась, и на пороге показалась Мэри Куб. Лицо ее было заплаканным. «Входи, Мэри Дов, сказала Елизавета, «и не оставайся слишком долго». Мэри Дов вошла и закрыла за собой дверь.